На дворе мила разгулявшаяся метелица, и душа леса стонала словно человек. Вот так, смотри, прямо из вьюги и вынырнут непрошеные гости. Наклонившись к окну, безбородка вынул из кармана пистолет, постучал дулом по ладони, бросил взгляд на тельца патронов, что выглядывали из чрева оружия, и замер. а потом облегченно вздохнул на подворье въехал заснеженный магазанник какую новость привел с ему как долго он возится возле коней как надолго исчезает в конюшне где стоят ожеребившиеся кобылы как долго очищает сапоги от снега как долго валандается у дверей что же ты несешь хитра мудрое бестия наконец магазанник с продуктовой торбочкой в руке входит в хату. Снимает смушковую шапку, прямо со снегом, бросает на скамью. Вью ужет, а взгляд у него какой-то чудной, растерянный. Василина дома пошла в село, узнал что-нибудь. Не только узнал, но и видел. Он даже вздохнул почему-то. Не может быть. В тревоге и надежде округлил выцветшие глаза Аники. Выходит, может, сбрасывает лесник задубевший кожушок, берёт его за воротник, чтобы стряхнуть снег, и теперь он становится похожим на обезглавленного человека. "Говори же, тени, скажу". Лесник повесил одежду на колышек, подошёл к шкафу, налил в чарки горілки, одну поднул без бородки. Замёрз и сразу опрокинул питьё в рот. "Говори же наконец. А что говорить?" Видел я в своей жизни одну красавицу белявую и снова вздохнул а здесь увидел чернявую и вправду красивая как заря в ясную погоду не выветрилась краса выходит не выветрилась где что её увидел Райно Рабразиев пришёл к заведующему чтобы он мол вывозил с моей делянки дрова А тут с какой-то учительницей подвернулась твоя Ольга Сергеевна. Ольга. Вы епим за ее красоту и еще больше помрачнел. Уже за ужином магазинник спросил: "Скажи, Аникий, как ты смог привернуть к себе такую княгиню или королеву? Не княгиню и не королеву, а дочь вдовы." забарабанял тот пальцами по столу и потянулся к бутылке дочь вдовы княжна Ольга не могла она за тебя спроста выйти не могла а в чары особенно твои не поверю а какие там чары когда у меня носище как лапать расскажи хоть погрустим что была и в твоих сетях золотая рыбка В самом деле помогла мне сеть войны, а некий опрокинул чарку. Летом восемнадцатого гуляла наша карательная экспедиция на Полтавщине, а как гуляла, ты сам знаешь. И вот однажды, когда я в своём кабинете просматривал судебные дела, на пороге встала девушка, да такая девушка, что даже мои убийцы пред дверях без единого слова дали ей дорогу. Невольно поднялся и я из-за стола. Что вам, панночка? Брата моего арестовали. Глянула она такими глазами, что не забываются. Садитесь, панночка. А как фамилия вашего брата? Еще не так свои списки, как ее глаза. Иван Дорошенко. Иван Дорошенко покачал я головой. И фамилия хорошая, и хлопец он хороший, только бунтарь, мятежник. на чужую собственность и землю посягнул а у нас панночка власть ни большевиков а ясновельможного гетмана да хлеборобов демократов помогите освободить его не могу панночка хотел бы да не могу почему же он уже не в моём распоряжении а под властью уездного старосты и что же грозит брату веселится панночка она расплакалась А я глазами прогнал своих нуше губов и начал ее утешать. А потом было почти так, как бывает в каком-нибудь романе или опере. Я устроил ей свидание с братом и пообещал, что добьюсь его освобождения, если она выйдет за меня. Поплакала панночка учительница и над братом, и над своей судьбой, да и дала мне согласие, потребовав только одного, чтобы я сразу же оставил державную стражу, так оно и бывает в жизненной суете. И что ж дальше? А дальше я не оставил державной стражи, и Ольга ушла от меня. Не могла её правдивость соединиться с убийством. Ох, и дурень же ты, За такую красу я не только задрипанную державную стражу, но и великое княжество покинул бы, потому что у тебя не было или навеки уснул голос идей. Сразу разозлился безбородык. Ты лишь исполнитель в жизни, вспыхнул и магазинник. А с твоими идеями только к свиньям ходить, а не к людям. Глава 16. Вот и настал тот трагидейный год, когда неутешными вдовами пошли по земле наша печаль и прощание. Что-то непонятное и страшное творилось на свете, от чего и умные головы становились неумными или потерявшими рассудок, а кое-кто из подколодных радовался нашему горю. Село никак не могло понять, откуда могло взяться столько врагов. их сторонилось словно зачамлённого Семёна-магазинника, который теперь чёрным вороном налетал со своей шомполкой на людскую беспомощность. Правда, он старался только при ступаче, когда тот приезжал делать разнос, а без ступача и магазинник притихал, ещё и стёпочки наказывал не очень расшнуровывать свой рот, потому что каждое время имеет свои весы. уже и так за те выступления, которых требовал от него ступать, люди перестают здороваться с ним, а старик Ярослав Гримич при встречах езвительно допытывается, когда он успел из простого чёрта со свечечкой перешарститься в пособника самого дьявола. Тогда жерновообразное лицо лесника сразу набухает кровью и гневом: не пусто слов, ти, дед! Вы знаете, какие теперь международности и внутренности? Где ж нам знать те внутренности, кали ты и в них залез как крыса в муку? издевался старик. Я знаю только одно: кто дьяволу служит, тот с чертом дружит. А что? Не правду говорю? Это я служу дьяволу! приходил в бешенство магазинник и хватался за шомполку. И служил и служишь. Не сегодня Парша начала разъедать твою душу, на что-то намекал Гримич. От этого что-то холодело внутри лесника. Что знает о нем старик? И снова его расстроившую память бечами истязали намыленные серым солдатским мылом петли, а между небом и землей качались на ветру молодые чубы. Это прошлое не сотрёшь, и теперьшний сверх бдительностью. А когда Гримеч видел магазинника со стёпочкой, то презрительно бормотал: какой бес, печёный такой и варёный. И диво дивное, как магазинник не становился на дыбы против старика, однако не подкинул на него ни одного доноса. Чем немало удивлял стёпочку. Вы же слыхали, тату, что он болтает о нас: какой бес печёный такой и варёный. Так до каких же пор можно ему спускать? Не пора ли прихлопнуть и вообще? Магазанник, вздыхая, втягивал голову в плечи и изображал на лице глубокомыслие. Не будем подыскивать зацепку в чьей-то старости. Она и так скоро отделится от мира гробовыми досками. А вот товарищу Ступачу надо помочь. Ещё подпустить шёпота Даниле. Столпочка глубокомысленно лезет петернёй к бараним кудрям. Мне ж у него характеристик придётся брать, ибо снова думаю добиваться службы. Так одно другому не помешает. Он уже, считай, в мешке, только завязать нужно. Завяжем. Сегодня предпраздничный день. Вандаренто ещё с утра уехал в район получать выговор. Потому что уже нет такой защиты, которую прежде имел. А теперь снимают с него стружку стопачей. Жаль парня, но что поделаешь? "Вот беда", вздыхает в кабинете председателя Мельник Микол Константинович, что пришёл потужить к Ярославу Гримич. Ещё на рассвете Ступач забил гвоздями двери ветряка, и теперь у мельника предостаточно нудного и ненужного времени. Старики сидят себе возле стола, прислушиваются к ульице к ветру, который меняет и меняет белые взлохмаченные облака и погоду. Так гвоздями и забил дверь, печально переспрашивает Гримич. Забил, как гроб. Вбивает он гвозди в дерево, а мне кажется, что в меня опустился на ступеньки, посидел и уже не своими ногами начал обходить ветряк. подошёл к крыльям, а они плачет. Пока крутились, не видел их слёз.